Глава третья. Мышь Дэвиджестики дошли молча. Голова у меня раскалывалась, но магия не прекращала свой поток. Меня окружало столько эмоций, что быстро стало дурно. Король метался, пытаясь сопоставить увиденное и то, что знал всегда. Логика проигрывала чувствам. Еще он о чем-то сильно переживал, но лезть в душу не хотелось. В душе Криса ураган бушевал не меньше. Он злился на все и сразу: На Дейю, их прошлое, ее семью. И самого себя, за то, что не понял всего раньше. Будто это было возможно. Она справилась?» Сухо спросил Калиб, стоя у лазарета Гаты. Крис кивнул ему и занес дверь внутрь. Калиб устало сел на землю. Волосы у него сильно растрепались, но он был здесь единственным человеком с четким мнением и подконтрольными эмоциями. Он уже давно решил, что чувствует Карахни и равени, поэтому защищал их как может. Он заметил мой взгляд и улыбнулся. Отвела глаза в сторону и поругала себя за то, что без спроса влезла в мысли. А, впрочем, любопытство быстро меня пересилило. Из-за поворота вышел Эрден с пирожками в руках. Из-под тяжка глянула на него. Он долго метался между прошлым, настоящим и возможным будущим, но, кажется, уже подошел близко к ответу. Эрден протянул мне пирожок. Кивнула и сразу навернула почти весь. «Где Равена?» Спокойно, спросил он. Она сказала, что у нее еще осталось дело там. Ответил Кассиан. Калиб и Эрден кивнули. Из лазарета вышли потрепанная Гата и приунывший Крис. «А ты чего здесь сидишь?» Недовольно спросила она. «Я в порядке, только голова немного болит», ответила я. Гата нахмурилась еще больше. До меня наконец дошла причина ее беспокойства. «Они не собираются вредить мне», — с дружелюбной улыбкой произнесла я. Мужчины вокруг меня напряглись. Гата же отступать не собиралась. Я все равно считаю, что маленькой ведьмочке не стоит оставаться рядом с керосирами без присмотра наставницы. Я выросла в столице и на керосиров насмотрелась. К тому же я точно знаю о намерениях присутствующих. «Если что, кричать буду громко», — сказала я. Гата тяжело вздохнула, приняла это и снова вернулась в лазарет. «Такое отношение не очень-то приятно», — пробормотал Кассиан. «Вы обращались так с Равеной с самого первого ее появления в столице. Она никогда не жаловалась. Я пожала плечами. Над мужчинами повисло еще более темное облако. Думаю, стоит уточнить, мы правда не собираемся причинять хоть кому-то здесь вред. Во всяком случае, теперь» неловко произнес король. «Я знаю. Будь это не так, то я бы здесь и не сидела», искренне ответила я. Повисла тишина. Сегодня выдался на удивление теплый и погожий для зимы денек. Солнце хоть уже и не грело, но все равно висело и ярко светило с чистого неба. Крис откашлялся. «Скажи, а то, что произошло?» «Это правда. Все, что вы видели, это страхи, закрытые внутри ведьм». По большей части они представляют собой отголоски прошлого. Жизнь у них была не сладкая. Ответила еще до того, как он успел закончить вопрос. Кассиан и Крис вздрогнули. Я догадывался, но думать и знать наверняка разные вещи. Даже боюсь спрашивать еще хоть что-то. Калеб закрыл дрожащими руками лицо. Арахна родилась в том центре. В Пыточной до сих пор осталось очень много ее энергии. Она, должно быть, очень часто ее посещала. Глубже в это погружаться не хочу. Меня и так мутит», — пробормотала я. Калеб кивнул. Эрден поднялся на ноги. «Что-то Равена задерживается». Взволнованно сказал он. Пространство резко изменилось. Земля затряслась, а воздух сгустился. Все внутри меня отозвалось на этот магический всплеск. Не удержавшись, выругалась и рванула обратно в центр. Ноги меня уже почти не держали, поэтому споткнулась и чуть не проехалась по земле носом. Но Калеб успел схватить меня за плечо. «Что происходит?» С тревогой спросил он. «Мне надо обратно. Срочно!» Чуть ли не выкрикнула я. Он взял меня на руки и без лишних вопросов побежал туда. Остальные присоединились к нам. Воронку я увидела задолго до того, как мы приблизились к месту. «Равена!» Крикнул Эрден, доставая оружие. «Не иди туда!» — резко остановила его и спустилась с рук Калиба. «Боюсь приказы здесь раздавать не тебе!» — холодно сказал король. Нервно сглотнула и попробовала еще раз. «Ваша энергетика может навредить Равене. Вы действительно хотите этого перед решающим боем?» Мужчины замерли. Эрден сжал руки в кулаки. «Равена сильная. Она со многим может справиться!» Попыталась я его утешить, но не получилось. Мое собственное волнение начало впиваться когтями в затылок. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Как только почувствовала схлынувшую энергию, побежала вперед. На месте центра образовалась огромная глубокая яма. Глубоко вдохнула и поняла, что больше не слышу крики запертых душ. Неужели Равена все уничтожила? В дыму показалось две фигуры. Остановилась и присмотрелась. Равена лежала на земле вся израненная. Она очень тяжело дышала и бредила. Рядом с ней сидела обнаженная Арахна, выглядевшая теперь ровесницей Калиба. «Равена?» Эрден быстро спустился вниз. Раздраженно нахмурилась, поняв, что слушать меня он не стал. «Не трогай ее, жестко предупредила его Арахна. Он замер на полпути. Из-за деревьев показалась запыхавшаяся линей. Она осмотрела поляну и выругалась, а потом широкими шагами подошла к Равене. «Она жива?» — сухо спросила она. Арахна кивнула. «Ей срочно нужно к Гате. Возможно, понадобится помощь Кикконы». Серьезно ответила она. и подняла Равену с помощью воздуха. Что-то здесь изменилось. С любопытством посмотрела на Арахну. Ее тело начало выглядеть более плотным. «Неужели...» Эрден ушел вместе с Линей. Калиб осторожно вышел из-за деревьев и приблизился к Арахне. Он открыл рот, а потом закрыл его. «Ты уж извини, но мне не до разговоров сейчас», сказала Арахна и попыталась встать на ноги, но ничего не вышло. Калиб по привычке схватил ее за руку, помогая не упасть, и удивленно распахнул глаза. «Ты теплая», — произнес он. «А какой еще должна быть живая ведьма?» С насмешкой уточнила она. Я побледнела, Калиб потерял дар речи, а Кассиан и Крис неподалеку замерли. Калиб очнулся первым. Он снял с себя рубашку и накинул ее на плечи Арахны. Она же не обратила на это никакого внимания. Ее взор был направлен на небо. «Сколько у нас осталось времени?» С ужасом спросила я. «Совсем немного. Надо разбудить девушек как можно быстрее». Твердо ответила она. Пространство разорвал дикий рев, заставивший мои внутренности перевернуться. Он окончательно проснулся и уже готов напасть. Тари, пожалуйста, продержись еще чуть-чуть».